Жизнь у Курта Вонной Гута была совсем нелегкой, и сохранить оптимизм было не так-то просто. Он говорит, что на его поколение черной тенью легла великая депрессия, та волна банкротств, разорений, страх и уныние которая обрушилась на моих родителей в начале тридцатых годов. В маленьком городе Индианополисе, где первыми архитекторами стали дед и отец Курта, Это было особенно заметно. Все знали друг друга, и каждый видел, как складывается судьба соседа, как рушатся все планы, все мечты. Мой отец мечтал выстроить огромный дом, где бы жили все дети, рождались внуки и правнуки, и ничего из этого не вышло. Поэтому он всегда был грустный, подавленный, и мать у меня тоже была вечно чем-то озабочена, всегда предсказывала всякие беды. Кроме того, она страшно злоупотребляла снотворными, и это кончилось трагически. Однажды ее так и не смогли разбудить. Курт, младший в семье, его старший брат, Бернард, известный физик. «Его специальное что-то сложное, связанное с облаками», — рассказывал Курт. Недавно брат очень огорчился, узнав, что этими искусственными облаками во время войны во Вьетнаме вытравляли урожаи на полях. А кто не приходил в ужас, когда науку обрушили на Хиросиму? Отец хотел сделать и младшего сына ученым, и Курт поступил в университет, переходил с факультета на факультет, но не успел доучиться. Для Америки тоже началась война с Гитлером, и Курт ушел добровольцем сначала в военную школу, а потом за океан, на фронт, в пехоту. Но воевать Курту почти не пришлось. Он попал в плен после того, как его часть разбили а в Варденнах, и он беспомощный и голодный много дней бродил один по лесу. В плену он пробыл недолго, но навеки запомнил эти месяцы. Пленных американцев отправили работать на витаминный завод в Дрездене. Жили они на складах бывшей бойни, и в феврале 1945 года пережили чудовищную бомбежку Дрездена — Об этом и рассказано в романе «Бойня номер пять». После войны Курт вернулся в университет, поступил на антропологический факультет, но так и не сдал последних экзаменов. Он женился, родились ребята, пришлось пойти на службу и писать для заработка. И только недавно, когда вон и гута уже все знали, как писатели университет преподнес ему диплом — «Так что я окончил университет в нежном возрасте, 48 лет», — писал Курт. Диплом лег на полку. Ученым Курт не стал. Да, собственно говоря, он и в университете больше сотрудничал в студенческой газете, чем слушал лекции. Он был бессменным редактором этой газеты, автором всех передовийц и многих статей. После женитьбы, поступив на службу в компанию «Дженерал Электрик», Он уже копил материал для рассказов и первого романа. Кстати, о своих ранних рассказах писатель говорит с некоторым пренебрежением, а между тем он и в них тот же вон и гут добрый, человечный, остроумный. И в самой короткой, казалось бы, проходной повестушке люди у него живые, диалог великолепно лаконичен, сломан и тут продолжатель Марка Твена и Свифта, как говорят о нем критики. Сам он удивлялся, когда его книги начали расходиться все больше и больше. Он стал кумиром молодежи, особенно тех, кто не хотел жить скучной, рутинной, мещанской жизнью среднего американца. Ближе всего Курт Воннегуд столкнулся с молодежью в университете штата Айова, где он два года вел занятия в творческой мастерской. Там его любят и помнят до сих пор. И хотя Воннайгут всегда утверждает, что он самоучка, что у него нет никаких теорий насчет литературы, кроме той, что писатель должен служить человечеству, он, как говорят, помог очень многим найти себя, а другим понять, что писатель из них не выйдет. Он считает, что умение писать — такой же врожденный талант, как умение петь или сочинять музыку. Если он у тебя есть, его можно развить, укрепить. Нет, значит, все Все, что напишешь, будет не настоящей литературой, а подделкой. Очевидно, многие из слушателей Вонной Гута, даже те, кто писать не смог, научились хотя бы читать и любить хорошие книги. А ведь это тоже не так легко дается. И, несомненно, есть молодые люди, круто повернувшие свою жизнь после встречи с самим Вонной Гутом или с его книгами.